Глава 4. Красный дракон неторопливо плыл с уверенностью бога войны. Пурпурная броня блестела под оранжевыми лучами солнца. Пасть слегка распахнулась, сверкали острые зубы, а выпуклые глаза с ленивым любопытством смотрели вниз на крохотных людей. Крок трижды выстрелил из своего страшного лука. Стрелы, что пробивали любого воина в доспехах насквозь, звякнули, будто ударились о глыбы металла. Крок снова выстрелил с такой силой, что стрела от удара расщепилась на тонкие лучинки, белыми обломками брызнула, как искорки, во все стороны. «Миревой!» — зазвучали голоса. «Миревой!» «Позовите миревое или Франка!» «Да где Миревой, там и Франк!» «Ничего подобного! Миревой у пленницы! Франк туда не пустит!» Из шатра вышел встревоженный Визимайт. Быстро зыркнул на небо. По длинным серебряным волосам пробежала волна света. Он проследил взглядом за драконом. Кулаки сжались. «Всем на землю!» — сказал он ясным и каким-то страшным голосом. «Закрыть глаза!» Выбежал и придон. Огляделся, чтобы подать пример. Бросился на землю, как и другие. Глаза, правда, не закрыл. Дракон что-то почуял. Крылья ударили по воздуху чаще и сильнее. Он устремился вперед, подобно раскаленному в огне наконечнику исполинской стрелы. Люди вскрикивали, накрывались щитами, прятали головы. Многие, как и Придон, украдкой посматривали на дракона. Визимайт начал выкрикивать заклятия. Дракон несся все быстрее. На растопыренных крыльях и на гребне вспыхнули огоньки. Их срывало ветром, но они распространились быстро, и дракон летел уже объятый пламенем. Устрашенный Придон думал, что дракону огонь нипочем, однако с неба донесся страшный крик. Весь дракон превратился в шар огня. Следом тянулся длинный хвост пламени. Горящий, ослепленный дракон пролетел над их головами. Придон видел, как огненный шар ударился в зеленую траву. Земля дрогнула и закачалась. Спину толкнула волна сухого горячего воздуха. На месте падения дракона взметнулись огонь, черный дым. Оттуда сильно запахло горелым мясом. Придон рассмотрел сквозь прорехи в столбе дыма широкую яму с обугленными краями. А со дна торчали, сгорая толстые кости. Здорово! выдохнул он. Везимает! Я даже не думал, что ты можешь такое. Везимает морщился, сцепил пальцы рук, хрустел суставами. Глаза оставались темными. Это не так уж и трудно, процедил он сквозь зубы. Но только что, Визимайт?» Я не смогу быть разом во всех концах куявии, а наши войска сейчас везде. Придон спросил торопливо, а другие не могут? «Нет? А как-то научить?» Визимайт поморщился. «Придон, не говори глупостей. Ты сможешь быстро обучить хотя бы с десяток молодых парней, чтобы сражались, как ты?» Придон вздохнул. «Ладно, я понял. Жаль, конечно. Правда, есть еще Миревой и Франк, да и крок мечет стрелы, как никто. Надеюсь, Верен сумеет отвести колдуна к Туру». Визимайт сказал сочувствующе. «Верь, все получится». Пойдем посмотрим, вдруг до да, дракона что-то осталось. Жареная драконьи печень — это чудо. Не пробовал? Много потерял. Но сегодня, чую, многие полакомятся снова, ведь от того зайчика, на котором летала Яська, остались только панцири до кости. Кстати, что с нею делать? Визимает пожал плечами. Я бы вернул ее куявам. Все-таки, если бы не она... Придон подумал, кивнул. Ладно, а сопровождать отправлю Миревое. «Похоже, она ему доверяет». У шатра двое вартовых заулыбались при его приближении. Он нахмурился, спросил отрывисто, надеясь, что голос прозвучит сурово и что в нем не проскользнет жалкая нотка надежды. Пленницы здесь?» Шестак сказал, оскалив зубы. «Видишь же, сторожим!» «Чтоб не сюда, — добавил огневец, — не отсюда!» Миревой откинул полог. Его не останавливали сделал шаг и замерз бешено колотящимся сердцем. Женщина стояла к нему спиной, достаточно высокая, в своих коротких кожаных штанах, странных даже для мужчины, ибо заканчивались намного выше колен, что было бы крайним бесстыдством для артанки, непристойностью для куявки. Но у этой выглядело естественно, ибо ноги покрыты сильным загаром, а это как одежда, кожа царапинах, старых ссадинах с коричневыми корочками запекшейся крови, а где и с блестящими шраймиками, что вскоре исчезнут. Это ноги женщины, что умеет прыгать, падать на землю и на камни, кувыркаться через голову, не заботясь о царапинах, ибо она сильная, здоровая, полна силы жизни. Она может не заботиться о своей внешности, не лелеять, ибо сейчас все с легкостью зарастает на ее теле, а когда придет пора. Взгляд его поймал узкую полоску белейшей кожи, что на миг показалось и пропало под краем истрепанной кожи штанов. Сердце остановилось. Он ощутил, что в этот миг для него произошло самое важное, что может произойти с человеком, и что мир отныне станет другим, и что женщина из другой, недоступной ему жизни, станет, уже стала для него той тоской, что никогда не покинет его мохнатую душу. Эта женщина чиста и нежна, но это увидел только он, миревой, и отныне ему страдать от ее недоступности, мечтать о ней рычать в тоске и горе, бросаться на землю и бить кулаками в бессилии. Она повернулась медленно, ладная и собранная, в сапожках на плоской подошве. Хотя у куявов даже мужчины обычно ходят на каблуках. Кто на едва заметных, а придворные красавчики так и вовсе. Но ее ноги стоят крепко и уверенно. Стойка почти боевая, ступни плотно держатся за землю. Она готова принимать и наносить удары. «Бей!» вырвалось у него. «Бей! Что хочешь со мной делать, только не гони!» Ее взгляд стал удивленным. Узкие красивые брови взлетели на середину лба. «Кто ты? Я тебя уже видела! Ты приходил, когда я... когда я лежала!» Было видно, что ей, сильной и отважной, даже выговорить такое стыдно, что она лежала слабая и беспомощная. У него сердце остановилось от нежности к этой маленькой женщине-воину. — Пусть она росла и сильная для других, но не для него, сына Аснарда. — Я буду приходить, — вырвалось у него, — когда ты будешь лежать или сидеть, стоять или на коне, даже на драконе, здесь, на земле или в небесах, где твое место. Тебе не избавиться от меня. Она смотрела с любопытством. Нос сморщился, от глаз побежали лучики. Наконец она рассмеялась. — Я не такими себе представляла, Артан. — Ладно, расскажи о себе. С навеса над воротами куябы звонко пропела труба. Придон насторожился. Там стоял человек и размахивал белым полотнищем. Аснард, не дожидаясь решения Придона, помахал рукой. Крикнул зычно. «Давай! Примем!» Ворота остались запертыми, но через калитку выдвинулся человек. Грузный, коротконогий, в богатой одежде. Закрывая ладонью обнаженную голову, он подошел к воинскому стану артан, но двигался настолько медленно, то Придон заподозрил хитрость. Аснарджа похохатывал, а когда Придон заворчал и нахмурился, сказал весело. «Это же наш старый знакомец! И то дивно, что ножками-ножками!» Придон, наконец, рассмотрел приближающегося черева. Знатный Бер выглядел исхудавшим, хотя щеки по-прежнему на плечах, а живот опускается едва ли не до колен. приветствую!» — пропыхтел он. Великого и несравненного Придон отмахнулся. Оставь, черево, мы же старые друзья. С чем прибыл? Черева огляделся. У вас есть чем промочить горло и где полежать. Придон кивнул. Ложиться можешь прямо здесь, земля теплая, прогрелась, не простудишься. Попить сейчас принесут. По его знаку, столичному посланцу подали большую чашу, наполненную до краев. Черева с жадностью отпил, скривился. Ох уж мне эти варвары! Я же напиться просил. Ноги мне моют дома. Люди тем и отличаются от зверей, что пьют вино. Эх!» Но выпил с жадностью, без отрыва. Тем более, что в чаше непростая вода, а охлажденный сок плакун травы, что придает силы, и очищает разум. Приободрился. С глаз ушла краснота, выпрямился без натуги. «Пойдем в шатер», — пригласил Придон. «Пойдем», — радостно согласился черево. «Я не верю, что у вас негде полежать». Стражи у шатра смотрели с любопытством. Черево по-хозяйски откинул полок шатра, вздохнул с облегчением. «Да, здесь прохладно, и какая широкая лавка!» Он незамедлительно возлег во всю длину. Вошел оруженосец, опустил на стол поднос с кувшином и двумя кубками. Придон сам налил и подал череву. «Артани не считаются с церемониями». Но в глазах Черева все же промелькнуло сильнейшее удивление. Можно? спросил он, я похвастаюсь, то я вот так лежал, а мне сам великий придон подавал. Даже не лежал, а возлежал, изысканно и красиво. Хвастай, как хочешь, отмахнулся Придон. Как там. Он запнулся, но Черева ответил без запинки. Знаю, что нельзя тебе такое говорить, но правду в мешке не утаишь. Стало еще краше. Ух, что за напиток! как огонь прокатился в мое брюхо. Понятно, почему не пьете вино, если у вас такое. Погоди, погоди, а то я не смогу сказать самое главное. Говори. Я прибыл, — сказал чрево со значением, — от царя Тулея и всего совета. У него и совет еще есть, и нечего смеяться. Мудрецы все знают намного больше, чем понимают. А что такое мудрость, придон? Не знаешь? Это быть мудрым вовремя. Вот его величество и говорит тебе, зачем нам губить людей, разорять земли? Ведь все это кормит и тебя, и нас. Придон сказал нетерпеливо. Это понятно. Ты сразу одели. Что у вас за обычаи вокруг да около? Речь должна быть прямой, как ваши мечи, и острой, как наши топоры. Наши мечи, — сказал Чирево уязвленно, — не очень уже тупые. Его величество тулей, царь верхний и нижний... Ладно, ладно, опустим. Словом, Тулей предлагает выставить от Артан сотню бойцов, а мы выставим сотню куявов. Сразятся на открытом поле. Кто победит, перед тем и раскроет врата куяба. Но, конечно, если победят артане, ты должен обещать, что не будет там разору и непотребств. Как, к примеру, не разоряем же мы свой город. Сердце Придона радостно заколотилось. Стараясь сдержать дрожь нетерпения, он произнес как можно медленнее. Это слишком хорошее предложение. Я просто не верю. Ты где-то врёшь, но не пойму, где. Черева в возмущении даже приподнялся на локте. Не могу лгать, когда меня так беззастенчиво слушают. Свиньи обожают докапываться до корней, но не артани же. Вообще у меня только один недостаток. Недостаток денег, а в остальном я само совершенство. Придон буркнул недоверчиво. Черево, не хочу тебя обидеть, но... Черева воскликнул в возмущении. Не хочу тебя обидеть, значит, сейчас обольют грязью. «Ладно, умные не обижаются, они делают выводы». «А вывод прост. Тулей предлагает решить судьбу Куябы поединком. Понимаешь, он уверен, что у нас, у Куявии, воины намного сильнее. Просто ваши любят драться, а наши нет. Потому слава идет больше про ваших. Но если прижмет, то наши ваших побьют». Придон подумал, кивнул. «Обещаю, в случае победы Куябу не разорять. Зачем же стану разорять свой город?» В шатер пришли Аснард, Визимайт. Черево приветствовал их молодецким взмахом. Не поднимаясь с лавки, по-хозяйски пригласил к столу. Аснард рассматривал его с любопытством. «Как в старые добрые времена», — сказал он. «Сколько прошло? Полгода. А как целая жизнь? Чем занимаешься, Черево? «Он подает нам советы», — сказал Придон язвительно. «Как победить?» Черево не успел возмутиться или сделать вид, что возмущается. У него это не понять. Как Визимайт сказал очень серьезно. Принимать советы врагов ошибка, но выслушивать их надо, чтобы поступить наоборот. Черево всплеснул руками, все такими же пухлыми и белыми. Это я враг? Кому я враг? Я только сам себе враг, а всем остальным я вообще черт и что. Просто мне даже самому кажется, что так можно закончить войну намного проще. Садитесь, садитесь, разрешаю. Обсудим спокойно за кушинчиком крепкого. «На какой-нибудь травки, а лучше на травке. Вы же знаете, что все враждебности. То злейший враг выскажет в лицо ничто в сравнении с тем, что лучшие друзья говорят о нас за спиной. А я даже не злейший враг. Говорят же, что хороший друг на веселье должен являться по зову, а на бедствие друга приходить без зова. Вот я и пришел». Визима это бронил спокойно. «Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем в числе друзей». И еще говорят, берегись мухи, что сидела на дохлой Он сел за стол, но все равно получалось, что у черева преимущество. Разговаривает лежа, в то время как верховный волх сидит. Азнер все замечал, усмехался, даже подмигнул у придону. Черева сказал благожелательно: "Визимайт, ты мне не веришь, но согласись, что противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. Так вот, если я противник..." то помогающий вам противник, прямо изо всех сил помогающий, уже надрываюсь прямо. За это вы должны меня любить, лелеять. Да где же кувшин такого крепкого вашего венца, который вы называете настоем травки? Что у вас за травки растут?» После отбытия чрева военачальники собрались в шатре Придона. Голоса гудели, как шмели в закупоренной тыкве. Воздух стал жарким, хотя Придон велел полок держать открытым. По ту сторону шелковых стен стучали копыта. Телохранители злыми голосами останавливали гонцов из дальних земель. Звякало железо. «Уявы тоже хотят попасть в небесные чертоги», — говорил Визимайт язвительно, — «но боятся умереть, потому и предлагают обойтись малой кровью». Они с Аснардом сидели за широким столом. Бесполезная карта вся в пятнах, придавлена ножами, двумя тяжелыми кубками. Остальные разбились на грубки, спорили с ожесточением. Только Раль Ральсвик ходил между ними, как муравей между толстыми мухами, выбирая, где слаще. Придон стоял у входа, время от времени выглядывая наружу. Солнце в зените, далекие белые стены сверкают, как снег на вершинах гор, от них веет прохладой, осеннее небо раскалилось до белизны. День жаркий, самое время ввязаться бы в долгое сражение, измотать куявов в их тяжеленных доспехах. За спиной прокатывался, как далекий добродушный гром, Неторопливый рассудительный голос Аснарда. «Нам понятно, что эти трусы не понимают красоты схватки грудь в грудь, когда звенит сталь и льется горячая кровь. Но куявы хитры, хитры, никогда бы не предложили такое, если бы не были уверены вот так прямо целиком и полностью, что будет их вверх». Придон молчал, не поворачивался, чтобы не умолкли, ожидая, когда заговорит он, молодой царь и вождь всего похода. На карту поставлено слишком много, страшно промахнуться. Но в то же время Артаном брошен вызов. Не принять — уже пятно на чести. В шатер иногда заглядывали Крок и Франк. Оруженосцы заносили кувшины с охлажденной жги травой, настоем грецвета и плакун травы. Щетсон сказал раздраженно. «Я вообще не знаю, стоит ли принимать это. Ну, отряд на отряд». Аснард сразу наобычился, пробурчал густым раскатистым басом. «А что плохого?» Да, все плохо, взорвался Щецин. У Явы не Артани. У нас страна, где лучшие из героев, у Куявов таких нет. Зато могут нацепить доспехи на просто крепких мужчин и выучить их так, что будут драться сильнее наших. Тихо-тихо. Вы сами видели в недавних битвах, когда их отряды в сотню человек сдерживали натиск наших тысяч. Военачальники помрачнели. Да, среди куявов героев нет, но противно само напоминание, что их тяжеловооруженная конница сильнее артанской, и тяжеловооруженные ратники сильнее артанских. К счастью, куявы не могут все огромное войско одеть в дорогие доспехи и выучить драться, чтобы двигались как один человек. Остальные куявские войска — хорошо вооруженная толпа, стадо, что легко рассыпется под хищными топорами артанских удальцов. «Они могут набрать сотню таких, — добавил Щецин мрачно, — что наша сотня не устоит. «Не хочется признавать, но это так». Миклен возразил горячо. «Хочешь сказать, что деремся хуже?» Щецин поморщился, проигнорировал горячего дурака. Сказал, обращаясь к Придону. «А если сократить сотню до десятка?» Придон буркнул нехотя. «Можно попытаться». Он отвернулся. Смотрел на далекие белые стены. Миклен спросил задиристо в спину. «А что это даст?» Придон не ответил. «Другие тоже проигнорировали». Визимайт сказал со своего места. «Десяток, конечно, набрать легче. Из старых бойцов, что знают цену схватки в строю. И которые умеют в строю драться», — сказал Аснард, а затем добавил неожиданно. «Но таких у нас, скажем честно, нет. У нас всегда в цене герои. А герои, понятно, каждый норовит показать себя, красавца. При героях разве что оруженосец, что заносит хвост на поворотах да снимает золотые кольца с убитых. Если наших загнать в строй, все равно каждый полезет вперед, чтобы покрасоваться. Он храбрый, смотрите на меня, девки. Ну пусть не девки, а Миклен. Миклен сказал обиженно. Причем здесь Миклен? Причем Миклен? Почему как где что так всегда Миклен? Аснарт отмахнулся. Да это я так, к примеру. Ты очень такой. Примерный, понял? По тебе примерять хорошо. Я говорю о дурнях, что любят покрасоваться. Все равно... Фу! Миклен сказал еще обиженнее. «Почему плюешься? Скажите ему, пусть не плюется!» Визимайт сказал строго. «Аснарт, не плюйся! Это же и есть артанскость! Насчет покрасоваться мужеством, а ты так непочтительно." Аснарт огрызнулся. «Для схватки отряд на отряд нужна больше куявскость. Так что, соглашаемся?» Придон оглядел всех из-под «Здесь сильнейший, но кого бы он ни взял, не меньше половины погибнет». А их и так становится все меньше и меньше. Верных и преданных, сильных и красивых, отважных и веселых. Нет, — отрезал он. Оглядел снова, прорычал. Почему должны принимать условия куявов? Они предложили сто на сто, — напомнил Визимайт. Это уже мы прикидываем. А если так и задумали, — возразил Придон, что поторгуемся и сойдемся на 10, этот торговый народ заранее все просчитывает. Мы что, окуявливаемся, начинаем жить по их законам? Да лучше с утеса вниз головой. Нет, мы отвергаем их хитрости. Если хотят поединка, то мы изволим выставить своего бойца. Аснард сказал мечтательно. Два боя — это хорошо. Да, — сказал Миклен торопливо. Стать на герц — это Я надеюсь, выставите меня? Я лучший в схватке на длинных мечах. Один из лучших в кулачном бою. На него даже не посмотрели. Миклен покрылся пятнами от злости. Военачальники осторожно поглядывали друг на друга. Аснард хитро улыбался. Он хорошо знал, кто во всем войске сильнейший. Садник остановился перед воткнутым в землю копьем с красной трепицей. Он чувствовал на себе сотни, если не тысячи пар глаз, устремленных как из воинского стана, так и со стенку ябы. Неспешно поднес к губам боевой рог. Придон невольно подумал, что Аснард прав. Артанам только дай покрасоваться с оружием на лихих конях. Чистый пронзительный звук прорезал воздух. На миг остановились облака. Перестала колыхаться трава под стенами города, застыли птицы в небе. «Артане принимают вызов! прокричал Миклен. Это он отобрал рок у глашата и красиво горцевал на краю смерти, бесстрашно заезжая за опасную черту. Но бой будет по артанским правилам без пощады смерть и один на один. Если у вас отыщутся герои, пусть выходят. Он еще раз протрубил, перебросил рог за спину. Конь красиво поднялся на дыбы, огромный и прекрасный зверь. Помолотил колпытами воздух, на задних ногах попятился, развернулся и, опустившись на все четыре, красиво понесся к картанскому стану. Ворота распахнулись. Под звуки и грохот бубнов вышел воин огромного роста, похожий на литую статую из железа. Придону почудилось, что земля вздрагивает под его тяжелой поступью. По спине пробежал холодок страха. Мышцы дрогнули, каким-то образом ощутив, что противник сильнее, крупнее. Воин остановился. Широкая ладонь слегка ударила по бедру, где висел куявский меч. Послышался звон железа. Сам воин выпрямился, надменный и гордый. голос прогремел, как раскаты близкого грома. «Я Дунай, сын султана Каменный Кулак, воин из рода Фаона. Прибыл, чтобы защитить честь города». «Я вручаю себя не в руки богов Куяви, а в руки всевидящего рода, общего бога всех богов, людей и тварей, дабы он отдал победу тому, кто прав. А правда сейчас на стороне Куяви. Так кто же осмелится выступить против воли самого рода?» Вы начальники помалкивали, ибо те убийства и разорения, что они принесли в Куявию, могут рассердить рода, если уже не рассердили. Рот породил мир, дабы тот цвел, а они прошлись по нему с огнем и мечом, оставляя за собой пепелище. Придон стиснул зубы. Череп сверлила мысль, что куявы все-таки провели, добились своего. Именно этого и добивались. Один на один, слишком быстро вышел этот Дунай. Уже стоял, облаченный в доспехе, готовый к смертельному бою. Именно на условиях, которые предложили артане, полагая, что предложили их именно они. Военачальники расступились. Придон пустил коня вперед. Остановился за несколько шагов. Дунай даже пеший, почти вровень с ним, конным. «Дунай!» — сказал Придон негромко, но так, чтобы Дунай услышал. «Дунай, ты будешь драться?» Из-под шлема голос прозвучал глухо, сдавленно, но звучали в нем спокойствие и сила. «А что тебя удивляет?» «Мы слышали, как с тобой поступил Тулей. Это просто подло!» Ты даже не можешь назвать себя бером, у тебя отняли все: земли, богатство, людей, честь, имя, и после всего этого ты будешь драться? Глаза в прорези блеснули багровыми огоньками. Голос из-под железа прогудел густой, суровый, словно Дунай всю жизнь служил на кордоне, а не протирал задницу при дворце. Не понимаешь, Артанин, я буду драться не за Тулея, даже не за Куявию, она свое слово еще скажет: Я буду драться, потому. Он запнулся. Придон медленно наклонил голову. «Я понимаю тебя, Дунай. Можешь не искать слова, я понимаю. Объяснить не могу, но понимаю. Мы приняли вызов. Сейчас наши назовут бойца, что будет сражаться с тобой за город Куябу». Сзади послышался конский топот. С Придоном поравнялся, резко осадив коня, рослый воин. Он заговорил хриплым от бешенства голосом. «Рот на стороне артан, и я докажу это своим топором». Принимаю вызов, готов драться пешим или конным, со щитом или без, с оружием или голыми руками. Быстро подъехали Аснарт и Визимайт. Один ухватил железной дланью повод его коня, другой — самого Миклена за плечо. Тот скривился от боли и, как щепочку, с легкостью доставили обратно к группе военачальников. Дунай покачал головой. — Это правильно, мне он на один зуб. — Ты получишь настоящего противника, — пообещал Придон. Того самого, что уже сразил тебя и связал руки. Дунай, это твой последний бой. Дунай похлопал себя по ножным, откуда торчал рукоять полинского меча. Наши маги говорят, ты пришел за гибелью. Они ясно прочли по звездам, Придон. Все умрем, — ответил Придон коротко, — но ты сегодня. Лицо Дуная оставалось под железной маской. Только в глазах блеснула непонятная радость. Однако он заговорил осторожным, словно бы извиняющимся и не своим голосом. У явы не звери, они не дерутся голыми руками. Правда, выбор оружия за тобой». Придон сделал отметающий жест. «Выбирай любое, я выйду со своим топором». Дунай смерил его с головы до ног оценивающим взглядом. «Придон силен, нет спора. Но в Артанском войске наверняка есть и другие богатыри, посильнее». Повезло, что военачальник Артан настолько горяч и глуп, и настолько предсказуем, что барвник и щежарт без труда придумали, что говорить и как держаться, чтобы вынудить принять бой именно Придона. «Прекрасно», — сказал он торопливо, пока никто не успел вмешаться. «Мой меч при мне. Я готов». Придон начал было слезать с коня, раз уж Куяв вышел пешим, но подъехал визимайт, ухватил за плечо, остановил, сказал, глядя прямо в глаза Дуная, «Не сейчас». Сперва надо поговорить с богами, получить их прощение. Да будут дела того, кто уйдет на небеса, здесь закончены к тому дню». Дунай насторожился. «Это долго?» Лизимайд указал на кровавый закат. «Солнце уже садится. Какой бой при звездах? Рано утром мы проведем бой». «Место?» Придон перебил уже раскрывшего рот верховного волхва. «Прямо перед городскими воротами Куябы. Если кто захочет посмотреть ближе, пусть выйдет. Артани не тронут». А кто трусливее, могут смотреть со стен. Дунаев вздохнул с облегчением. Он посмотрел на Придона почти с благодарностью.